Вот удивительная и трагическая правда. Миллионы людей, которым и в голову не приходит впустую тратить деньги, разбазаривают собственную энергию с энтузиазмом пьяных матросов в забегаловке Сингапура. Как же бороться с нервной усталостью? Расслабление, а расслабление и еще раз расслабление – Научитесь расслабляться, выполняя любую работу. Легко ли этого достичь? Нет. Вам придется полностью пересмотреть все свои привычки, которые складывались годами. Но усилие стоит того. Вы сможете полностью изменить свою жизнь. Вильям Джеймс в эссе «Евангелие расслабления» пишет, «Присущая американцам напряженность, нервозность, спешка» Излишняя энергичность и мучительная потребность в самовыражении — это только дурные привычки. Как же научиться расслабляться? Нужно ли начинать с собственного разума или лучше начать с нервной системы? Ни то, ни другое. Вы должны начать расслабление с мышц. Давайте попробуем. Чтобы показать вам, как это делается, начнем с глаз. Прочтите этот абзац, затем откиньтесь на спинку кресла, закройте глаза и мысленно прикажите им: расслабьтесь. Расслабьтесь. Не напрягайтесь. Не хмурьтесь. Отдыхайте. Отдыхайте. Очень медленно повторяйте эти слова примерно с минуту. Заметили, что через несколько секунд Мышцы глаз начали подчиняться вашему приказу. Почувствовали, что некая заботливая рука помогла вам снять напряжение. Прекрасно. Каким бы невероятным это ни казалось, но за одну минуту вы постигли секрет великого искусства релаксации. Теперь вы можете проделать то же самое с челюстями. Мышцами лица, с шеей, плечами, со всем телом. Но самым главным органом вашего тела являются глаза. Доктор Эдмунд Джекобсон из Университета Чикаго утверждает, что если вам удастся расслабить глаза, то вы можете забыть обо всех остальных проблемах. Причина столь огромной роли глаз в снятии нервной напряженности заключена в том, что они расходуют четверть всей нервной энергии нашего организма. Вот почему многие люди с совершенно нормальным зрением страдают быстрой утомляемостью глаз. Они слишком перенапрягают собственные глаза.